И тут, в руках у бабушки, появлялось неведомо откуда взявшееся яблоко или пирожок или настоящая репка. Ребята с визгом и смехом повисали на Мавре Михайловне, и она вручала им гостиниц. «Баба, потянем репку», – просил Шура, едва переступив бабушкин порог. Когда года через два кто-то попытался рассказать ребятам эту сказку, начав ее обычными словами, Посадил дед репку. Оба они дружно запротестовали. Бабка посадила, не дед, а бабка. Всю свою жизнь моя мать работала от зари до зари. На руках у нее было все хозяйство. Дом, поле, шестеро ребят. Всех надо было одеть, умыть, накормить, обшить. И мама гнула спину, не жалея себя. С нами ребятами, а позднее с внуками – Она всегда была неизменно равна и ласкова. Она не говорила просто «Уважайте старших». Она всегда старалась, чтобы мысль ее стала понятна детям, дошла до ума и до сердца. «Вот мы в дому живем», — говорила она Зой и Шуре. «Его старики построили. Вот печь нам Петрович какую хорошую сложил. Петрович старый, умный, руки у него золотые». Как же старых-то не уважать? Мать была очень добра. Бывала еще в дни моего детства. увидеть странника. В ту пору много ходило бездомных людей. Непременно зазовет, напоит, накормит, даст какую-нибудь старую одежду. Однажды отец полез в сундук, долго рылся в нем, а потом спросил, «Мать, а где же моя голубая рубашка?» «Не сердись, отец». Смущенно ответила мама. «Я ее Степанычу отдала». Степаныч был старик-бобыль, неухоженный и хворый. Мать навещала его и помогала, чем могла. Отец только рукой махнул. «Теперь, через долгие-долгие годы, я часто вспоминаю, какая выносливая, терпеливая, сильная духом женщина была моя мать». На странице двадцать первой Помещена фотография «Дедушка Зой и Шуры» Тимофей Семенович. «Раз случилось, увели у нас корову. Всякий знает, какое это горе для крестьянской семьи. Но мать ни словом не пожаловалась, не пролила ни слезинки. В другой год, помню, случился пожар, и у нас все сгорело дотла. Отца это совсем пришибло». Он сидел на поваленном дереве, безнадежно опустив руки и с отчаянием глядел в землю. «Наживем, отец, ничего», — сказала мама, подходя к нему. Подошла, постояла и добавила еще. «Не горюй, смотри, справимся». Мать моя была совсем неграмотная. До самой своей смерти не знала ни одной буквы, но грамоту очень ценила и уважала. Именно благодаря ее заботам мы, дети, стали грамотными людьми. Она настояла, чтобы нас отдали в школу, а потом и в гимназию. Семью нашу нередко посещала нужда. И помню, когда стало совсем худо, отец решил взять моего брата Сергея из четвертого класса гимназии. Мать и слышать об этом не хотела. Она готова была на все. Ходила к начальству – унижалась, просила принять сына в гимназию на казенный счет, лишь бы он продолжал учиться. «Ты, мать, ни одной буквы не знаешь, а вот живешь же, обходишься», — хмуро говорил отец. Мама не спорила, но упорно стояла на своем. «Верно говорят, учение свет, не тьма». Любила она повторять. Она по опыту знала, «Как темно живется тому, кто не учен! Пойдете в школу, смотрите, учитесь хорошенько!» Наставляла она Зою и Шуру. «Станете умнее, знать будете много, и вам хорошо, и другим около вас легче будет». Бабушка была мастерица рассказывать сказки. Она знала их великое множество и умела рассказывать, ни на минуту не оставляя своего дела. Вяжет, чистит картошку или месит тесто, а сама приговаривает спокойно, неторопливо, точно думая вслух.